Сегодня можно выделить еще одну категорию, так сказать, потенциальных проституток, а именно во множестве попадающиеся в барах, магазинах и других многолюдных местах. Это так называемые «промо-девочки». Их задача – побудить клиентов выпить рекламируемый ими алкоголь, попробовать сигареты, купить продвигаемые ими товары и так далее. Их нельзя, конечно, назвать в полном смысле слово «проститутками», но их уже научили определенные модели поведения с мужчинами. И модель – это самое что ни на есть – «проституточья». Завлекая, кривляясь и флиртуя, развести клиента на то, чтобы он потратил как можно больше денег – Минимум одежды, характерные для ночных бабочек атрибуты, вызывающие наряды, типичные жесты и ужимки – все это родит их с представительницами древнейшей профессии. Да они, собственно, уже и морально готовы, нередко клиенты между делом суют им номера телефонов для продолжения знакомства, а девочки хихикая суют их в декольте своих нарядов. Поскольку комплексы теперь не в моде, то следующая ступень, надо думать, не загорали. Все это было бы не так уж страшно, но промо-бизнес нынче очень популярен среди молодежи. Это, к примеру, хорошая возможность для студентов подработать на неполный день. Стало быть, эта ползучая пропаганда проституирования бьет опять-таки по молодежи, и на этот раз уже даже не по выходцам из маргинальных семей, а по вполне благополучным молодым людям. Современные адепты легализации проституции в своем желании узаконить и возвысить в глазах общественности рассматриваемый нами порог, очень любят ссылаться на опыт Древней Греции, в которой, как и в иных государствах Древнего мира, была развита и священная религиозная и легальная торговля телом ради страсти проституция. Что ж, обратимся к этому опыту и мы, но только не понаслышке, а исходя из исторических фактов. В упомянутой выше книге «Проституция в древности» доктор Депи Ви Описывает реформы Салона, великого греческого реформатора, поэта и мудреца, основателя полисной демократии Афин, в том числе относящиеся к теме нашего повествования. Законы Салона относительно проституции имели целью ввести хотя бы какую-то упорядоченность в общественное зло, чтобы таким образом избежать дальнейшего его развития, и узаконили проституцию для борьбы с развратом. Для того времени это было максимально, что можно было сделать, дабы оградить общество особенно честных и замужних женщин от дальнейшего разложения. В наше же время общественная медицина и гигиена признает, что санкционирование проституции путем государственной регистрации не только не ослабляет развитие проституции, но даже значительно усиливает ее. Доктор Депи в главе «Законы проституции в Греции» пишет следующее. «Судьи были всегда неумолимы» когда проститутки хотели присвоить себе права, принадлежащие честным женщинам, или занять место, отведенное этим последним в жизни народа. Закон клеймил бесчестием всех куртизанок, будь что гетеры или диктериады, свободы или рабыни. Он отказывался кормить их детей, когда они были бедны. Салон говорит. Очевидно, что та женщина, которая презирает честность и святость брака, забывает о его возможных естественных последствиях. Она думает только об удовлетворении своей страсти. Поступая таким образом, она не может требовать никаких прав для тех, которые являлись последствием ее поступка, жизнь и рождение которых обрекают их на вечный позор. Дети считаются незаконорожденными, не могут носить звание гражданина, не имеют права произносить публичные речи и говорить в суде перед судьями. Закон о проституции, изданный салоном, был весьма суров в отношении распутных женщин. Несмотря на указанные законы, некоторые наиболее образованные, артистичные и привлекательные проститутки высшим для этой профессии статусе ГТР были любовницами известнейших людей того времени. Герпилес была любовницей Аристотеля, Леонция была последовательницей и любовницей Эпикура. Учитель, красноречие и Сократ не мог противостоять чарам, логистке и так далее. Здесь будет уместным напомнить нашим читателям, а особенно любителям, ссылаться на опыт Греции как пример зарождения истинного народовластия, демократии, что проститутки в этом древнем государстве не являлись гражданами, Как и многие другие слои населения, рабы, вольноотпущенники, варвары, инородцы и метейки чаще всего изгнанники, которые на современном русском языке назывались бы «лимитчиками» или «беженцами». А любые попытки присвоить себе права, принадлежавшие честным женщинам или занять их место, неумолимо преследовали судом. О чем, например, свидетельствует речь великого оратора Домосфена на суде против Неэры, простой куртизанки, которая вышла замуж за афинского гражданина Этиена, часть которой я хочу процитировать. «Вы не можете...» Остановить безнаказанным оскорбление наших нравов женщины, Которой предки не передали наследство звания гражданки И который народ не даровал его И где только она не повышляла своим ремеслом Где только ей не платили за ее преступные ласки Если женщина отдается мужчинам, если она повсюду следует за тем, кто ей платит То на что она только не способна И назовете ли вы гражданкой женщину, которая открыто развращичит во всей стране? Так пусть же каждый из вас помнит, что свой приговор он произносит во имя своей жены, дочери, матери, во имя интересов Афин, законов, крабов и жертвоприношений, во имя того, чтобы честные женщины не стояли рядом с проституткой, чтобы гражданки, воспитанные старательно и мудро, их родителями и выданные замуж согласно требованиям закона, не смешивались с чужеземкой, которая по нескольку раз в день имела отношение с несколькими мужчинами, всяческими гнутами способами, как кому это хотелось. Проститутки в Древней Греции не пользовались никакими гражданскими правами. Общество безжалостно приносило их в шерту суровому уложению о наказаниях. Более того, до тех пор, пока законы салона не были выведены из употребления, проститутки были обязаны носить особый костюм и красить волосы в шелтый цвет, чтобы окружающие могли отличить их от честных женщин. Более того, весьма суровым было отношение и к мужской проституции. Доктор Депьюи приводит слова Эсхина, которые он произнес в суде против распутного Тимарха. «Кто из афинских граждан занимается развратом для удовольствия других, не может быть избран в число архонтов. Он не может быть жрецом, не может выступать на суде, не может быть должностным лицом ни в городе, ни вне его, ни по жребию, ни по избранию. Он не может быть вестником или послом на войне. Он лишен права участия в Сенате и права голоса в народном собрании». На человека, который бы заявил в Древней Греции о том, что у проститутки или иного социального элемента должны быть одинаковые права, в том числе выборного характера, с философом, историком или добропорядочным, трудолюбивым гражданином посмотрели бы как на сумасшедшего, и это в лучшем случае». В Древнем Риме также существовали далеко не демократические законы относительно проституции. Им было запрещено выходить замуж, они не вносились в цензы, списки населения, и были зарегистрированы в особых списках, они были обязаны носить особое платье. Интересно то, что лекарки Древнего Рима, Рима занимались производством выкидышей и были соучастницами проституции, ибо заинтересованностью в освобождении от нежелательного плода в большей степени страдали именно проститутки, а не честные женщины, для которых искусственный выкидыш был равен тяжкому преступлению, которое каралось очень строго, вплоть до смертной казни. Проституция – зло. Для меня это утверждение несомненно. Надеюсь, что и для большинства моих читателей тоже. И как всякое иное зло, если его невозможно изжить полностью, должно сидеть в мрачном подвале и не высовываться на белый свет в сферу обитания морально здоровых и трудолюбивых людей. Против каждой попытки высунуться, поднять голову или заявить об ущемлении каких-то там прав, должны применяться законные меры по пресечению явления как такового. Как и какими способами следует бороться с этим явлением? Очевидно, что нужно устранять не только следствие, но и в первую очередь причины. Что это за причины? Бедность? Но во времена не столь далекие, война, разруха, голод, люди жили куда беднее. Богатство не искореняет порог, а делает его более изощренным. Де юм. Если не бедность, то что? Нравственная атмосфера в обществе Которая сегодня формирует не только Школы и родители, но и всевозможные Средства массовой информации Телевидение, радио, газеты, журналы, реклама Принцип Тот, кто владеет информацией, тот владеет миром Вечен, поэтому никто и ничто Не может изменить существующее положение Дел до тех пор, пока информационное Пространство оккупировано чистой Коммерцией, занятой чем угодно Но только не улучшением морального И нравственного состояния населения Более того, информационное поле, как я говорил выше, активно работать на то, чтобы население никогда не поднималось выше низменных инстинктов и весьма скудных духовных запросов. Сериалы, вечера смеха, музыкальные и развлекательные каналы, криминальные хроники и так далее. СМИ должны активно включаться в пропаганду вечных семейных ценностей, здорового образа жизни, патриотизма, чувства коллективизма и ответственности. Это должно быть сделано качественно, интересно, на высоком профессиональном уровне, с привлечением профессионалов, психологов, социологов, преподавателей, специалистов по информационно-коммуникационным технологиям. Общественные пороки должны порицаться на всех уровнях, а мораль и добродетель возводиться в ранг наивысшей человеческой ценности, за которой стоит наше с вами будущее. Это есть одна из основных задач традиционного национального государства. Ноябрь 2006 года. Алекс Белояр Проституция. Читал Джохангир Абдулаев. Декабрь 2007 года.